как летают пингвины. Пингвиненок старался держать спину очень прямо, чтобы не упасть. Он переваливался из стороны в сторону и неуклюже шел маленькими шажками. Наконец лег на живот, оттолкнулся крыльями и быстро заскользил по льду. Вскоре малыш добрался до мамы и уткнулся клювом в теплый живот. Что случилось? Спросила мама. Они смеются над нами. Пожаловался пингвиненок. Кто? Птенцы чаек. Они говорят, что пингвины единственные птицы на земле, которые не умеют летать. Мама отряхнула снег с черного костюмчика малыша и засмеялась. «Наши крылья гораздо крепче, чем у любой птицы, сынок. Но груди у нас мощный кель, как у большого корабля, что рассекает лед на просторах Антарктики. И мы летаем!» «Летаем так, как этим чайкам-поморникам и не снилось». «Мы летаем?» — недоверчиво улыбнулся малыш. «А почему я никогда не видел этого?» «Ты еще слишком мал. Вот наступит полярное лето. Мы отправимся к океану, и я покажу тебе». И «Я тоже научусь летать?» «Конечно», — ласково сказала пингвиниха и обняла сына. Малыш успокоился и стал с нетерпением ждать, когда наступит время идти к океану. И такое время пришло. Все поселение отправилось в путь. Вскоре пингвины подошли к обрыву, за которым плескался бескрайний синий океан. — Смотри, — сказала мама. Она оттолкнулась от ледяной глыбы, прижала крылья к телу и словно стрела вошла в воду. Сначала пингвиненок очень испугался. Но тут же, в прозрачной глубине, увидел, как пингвин, сделала несколько сильных грибков крыльями, сложила лапы в рыбий хвост и заскользила в толще воды. Через мгновение она выскочила наружу, пролетела несколько метров и снова нырнула в воду. «Ух ты!» — только успел вымолвить малыш, когда мама вернулась обратно. Мы. «Птицы!» — сказала мать. «У нас есть клюв, крылья и перья, и мы высиживаем яйца. Но мы единственные в мире пернатые, которые умеют летать в океане. Наше тело создано для полета. В воде мы можем развивать скорость 40 км в час и сопровождать быстроходные суда, работая крыльями, как винтами». С нами сравнятся только дельфины, но они не птицы. Пингвиненок не дослушал маминой речи, прижал крылья, вытянулся в полный рост, оттолкнулся от скалы и полетел. Он вошел в воду, выскользнул наружу и обогнал двух чаек-поморников, которые тоже учились летать. Птенцы с изумлением смотрели вслед неуклюжему соседу. «Так вот, значит, как вы летаете!» Прокричали они, с завистью наблюдая, как быстро удаляется от берега колония необыкновенных птиц — пингвинов. Пингвины только кажутся неуклюжими. В воде птицы становятся очень ловкими, они не мерзнут в холодной воде, потому что под кожей у них толстый слой жира, а перья плотно прилегают друг к другу. Полярные пингвины способны выдерживать до 60 градусов мороза.